ЭПИЛОГ Я не помню, как уходил. Закончил я свой рассказ мальчишке лет пяти, который сидел у меня на коленях. Помню, когда впервые увидел рожу дяди Кока. «Папка, ты мой гилой! Потирая глаза кулачком, произнес мой сын. Гилой, гилой! усмехнулся я. «А вот тебе уже спать пора». «Нет, ласказы еще!» — начал капризничать он. «Я сейчас маму позову». «Ой, она тебе расскажет!» – с улыбкой пригрозила ему я. «Быстро в койку! Завтра дядя Бородара утром придет. Забыл? У тебя тренировка!» «Ладно!» – сделал обиженное лицо Тота, нехотя слез с коленей. «А завтра ласказусь по медведя!» «Посмотрим, как себя вести будешь!» – строго сказал я. Парнишка быстро залез под одеяло и спустя мгновение уже спал. На его лице гуляла блаженная улыбка, такая бывает только у детей. Я покинул спальню и прошел на кухню. Там возле печки хлопотала Настя, дымовая посуду после нашего ужина. Сейчас она была на пятом месяце беременности. И утверждала, что ждет девочку. Я обнял жену и поцеловал ее в шею. «Опять рассказывал про то, как царя победил?» – улыбнулась она. «И как ему не надоедает слушать одно и то же?» «Сам не знаю», – улыбнулся в ответ. «Иди, там к тебе кок пришел», – Ивнула она головой в сторону выхода. «А чего в дом не проходит?» – спросил я. «Не знаю», – сказал, что на улице погода хорошая, – пожала плечами Настя. Я кивнул и вышел на крыльцо. В том самом заброшенном поселке мне очень понравилась идея веранды. Когда покончил с царем, а на наших землях наступил долгожданный мир, я привел в дом Кавса и попытался объяснить ему, что хочу сделать. Тот долго слушал, что-то записывал, а наутро пригнал ко мне рабочих. Спустя месяц я получил то, что хотел, и даже лучше. Сейчас на этой веранде сидели все мои близкие друзья. Кавс, Штамп, Кок, Гарпун и Линза. «Ну что?» – заговорщическим тоном спросил я. «Все в силе? Вы нашли его?» «Да», – в своей манере ответил Кок. «Мы нашли логово мутанта». «Отлично!» – обрадовался я. «Теперь бы у Насти отпроситься и завтра на охоту». Конец третьей книги. Текст читал Алексей Семенов.